Глава восьмая Без лифта подъем на седьмой этаж показался мне тяжелым. За десять дней мозгового штурма я абсолютно забыла про мышцы. Теперь жалею. Добралась, отдышалась, нашла комнату номер 116, открыла дверь и обнаружила для себя много нового. Во-первых, я жила не одна. На одной из двух кроватей лежала девушка, и отрешенным взглядом смотрела в потолок. На меня она не обратила никакого внимания, но брошенный на полу короткий плащ из добротной кожи говорил сам за себя. Во-вторых, комната была откровенно грязной и пыльной. Даже общежитие ПТУ, куда приходилось пару раз приезжать на вызов, было образцом чистоты по сравнению с тем, что здесь творилось. В-третьих, Мои вещи действительно стояли рядом с кроватью, застеленной пыльным покрывалом. Так, нужно быстренько все помыть и разложить вещи в высоком деревянном шкафу, что стоял на моей половине комнаты. Но для начала я решила познакомиться с соседкой. «Привет!» Прошла чуть дальше в комнату и прикрыла за собой дверь. Девушка бросила на меня презрительный взгляд и повернулась носом к стенке, демонстрируя мне спину в черной тунике. «Ох, чувствую, мне тут будет очень весело, если у меня настолько общительная и доброжелательная соседка». Решив ей больше не досаждать, подошла к своим вещам и, порывшись в сумке, которую собирала сама, нашла кусок гигроскопичной ткани. Отлично. Теперь нужно найти воду. Выйдя из комнаты, осмотрелась. Весь этаж башни занимали двери. Понадобилось время, чтобы я нашла моечную, где стояли небольшие купели, наполненные водой. Сбоку из разъявленной пасти какого-то стилизованного монстра бежала теплая вода. Хорошо, что тут есть какое-то подобие водопровода. Значит, в грязи не заросту В небольшом чуланчике нашла шайку литров на пять, наполнила ее водой и понесла в комнату. Лучше сейчас все убрать, чем дышать ни разу не полезной пылью. Водя бросила взгляд на узкую спину соседки и принялась за дело. Начала с окна. в которое еле-еле пробивался дневной свет. Отмыла, сменила воду и принялась за все остальное. За два часа работы я отмыла и свой шкаф, и пол, и стол, и кровать перестелила, взяв белье там, где сказала мадан лобс оглядев глядев на 80% чистую комнату, к соседской кровати я старалась не приближаться, я удовлетворенно хмыкнула и принялась за разбор вещей, так как солнце уже клонилось к закату. «Зачем ты все вымыла?» — услышала голос за спиной, когда подтащила свои сумки к шкафу. Я даже сначала не поверила, что со мной заговорили. Обернулась. Девушка сидела на кровати, обняв колени, и с интересом смотрела на меня. «Не хочу жить в грязи!» — пожала плечами и вернулась к развешиванию платьев. Позади послышалось скептическое фырканье. «Слуги бы все убрали!» — было сообщено мне. Я закатила глаза. То ли я слишком мало нахожусь в обществе, где слуги — это норма, то ли они тут все закостенели в средневековых понятиях. «А кто сказал, что здесь есть слуги?» — спросила я ее, обернувшись. «Ну как же!» Она растерянно обвела глазами комнату. «Кто же это все будет убирать?» «Мы сами». Я вновь вернулась к своей работе. «Меня зовут Любовь». Представилась, надеясь на подобное же с ее стороны. В ответ последовало молчание. Ну ладно, не в последний раз увидимся Развесила все платья. На дне коробки, что прибыла от леди Керон, в последней партии я заметила конверт. Хм, странно. Вытащила, вскрыла сургучную печать и принялась читать. Уважаемая леди Любовь, если вы читаете эту записку... значит, вы смогли поступить в школу одиночек. В противном случае послание бы просто было уничтожено. Простите, но я взяла на себя смелость изготовить для вас чуть больше костюмов для занятий магией. А в те костюмы, что были заказаны Леди Декар для вас, мои мастерицы добавили зачарованных плетений, защищающих от физического воздействия. Также в этой одежде вам не страшны яды, Вы просто не сможете их употребить. Плетение не позволят. Вся одежда очень устойчивая к загрязнениям и износу, не пачкается и восстанавливает свой внешний вид сама. У меня к вам одна просьба. Дочь моей сестры должна также поступать в школу. И если проведение будет благосклонно к ней, то она пройдет испытание. Прошу вас, если вы увидите ее, присмотрите за ней. Ей нужно продержаться хотя бы год, иначе ее продадут мужчине, от руки которого погибла уже не одна женщина. Тарлу легко узнать. Ее глаза разноцветны. Она одна такая. Заранее благодарю вас. С уважением, леди Керон». «Ничего себе!» Не успела я переварить увиденное, как письмо в моих руках рассыпалось в пыль. «Ну вот, только что пол помыла». Пришлось снова браться за тряпку. Моя соседка привычно лежала носом к стене, так что не думаю, что она видела письмо. Закончив с уже надоевшей уборкой, принялась распаковывать вещи дальше. И действительно, в следующей коробке нашла пять брючных костюмов и один комбинезон из плотной кожи. Хм, интересно. Вдоволь налюбовавшись одеждой, закрыла шкаф и влезла в сумку, собранную с уризой. Демоница собрала мне еду, несколько женских мелочей и пару книг по истории мира и учебник бытовой магии, который я не успела прочесть. Отлично, будет чем заняться. Поужинав и умывшись в купели я отправилась спать. Соседка больше не шевелилась, так что я решила, что она уснула. Проснулась я посреди ночи от того, что что-то шуршало. Резко села на кровати и уставилась на свою соседку, которая пыталась открыть, оставленный мною на столе нехитрый ужин. «Помочь?» — спросила, не таясь. Девушка замерла и уставилась на меня ярко-синими глазами, светящимися в полумраке. Поколебавшись несколько секунд, она опустила взгляд и уставилась на промасленную бумагу, где лежал кусок вяленого местного мяса. «Я...» — она гулко сглотнула слюну. «Ты хочешь есть?» — поняла я. «Да». Она явно смутилась. Три дня ничего не ела, а завтрак только через семь часов. А ребенок-то голодный. Я спустила ноги на каменный пол, поморщилась от холода, но все же подошла к столу. Развернула бумагу с мясом, открыла бумажный пакет с хлебом и овощами. Вытащила пробку из заполовиненной стеклянной бутылки с вкусным травяным отваром. «Угощайся!» Вновь села на кровать и подобрала под себя ноги. Соседка совсем опустила голову. — Ты не думай, я не простолюдинка, — тихо сказала она. — Я вижу, — хмыкнула. — Просто у всех бывают сложные ситуации. И я ж давай. Она кивнула и, протянув руку, взяла кусок мяса. — Ну и хорошо, ну и отлично. — Меня Олта зовут. Вдруг представилась она, проживав первую порцию. «Из дома сбежала?» — спросила ее. Олта замерла и удивленно уставилась на меня. «А ты откуда знаешь?» Я грустно улыбнулась. «С таким отношением к женщинам, как у местного мужского населения, несложно такое предугадать», — честно ответила я. Девушка облегченно выдохнула. «Я уж думала, что ты ясновидящая. У некоторых человеческих ведьм очень сильный дар». «Ты же чистокровная!» Она снова принялась жевать. «Да», — улыбнулась. «А ты три дня откуда-то добиралась?» Она покачала головой. «Три дня назад закончились деньги. А добиралась я два месяца. Из гор очень сложно выйти», — пожаловалась она. А монет осталось ровно столько, чтобы оплатить учебу. Я кивнула, понимая, что выбор между выживанием и желанием освободиться от нежелательного мужского внимания очевиден. Олта выбрала риск и голод вместо того, чтобы просто послушать главу своего рода. Кстати, ни рогов, ни хвоста у нее не было. — Олта, а какой ты расы? — поинтересовалась я. Она бросила на меня удивленный взгляд. — Драконица, — осторожно ответила она, — чистокровная. «Ух ты!» — я тут же села прямее. «Никогда еще живых дракониц не видела!» — подумав, добавила. «Мертвых тоже не видела, но живые же интереснее!» Олта тихо хмыкнула, но больше ничего говорить не стала. «Я же, поняв, что за час не выспалась, улеглась, накрылась тонким одеялом и закрыла глаза. Нужно выспаться. Предстоящий день не обещает быть легким». Разбудил меня с утра громкий трубный рев. Я села на кровати, не понимая, что делать и куда бежать. «Да что ж так громко-то?» Напротив меня на кровати села Олта и потерла лицо. Я с ней была полностью солидарна и даже хотела ответить, но тут тишину разрезал громкий голос. «Поступившие студенты должны построиться через 15 минут во дворе школы. Повторяю!» «Вот блин!» Я вскочила с кровати и понеслась в купальню. За две минуты умылась и отправилась обратно в комнату. Схватила брючный костюм для занятий магией, прикрепила к нему золотую звездочку. — Ты не будешь переодеваться? — спросила облачившуюся во вчерашнюю одежду соседку. — Не что! — пожала она плечами. — Налегке уходила. — Ясно. Я покосилась на свой шкаф. — Там же ей все мало и коротко будет. Ладно, потом что-нибудь придумаем. Если она обладает магией, то может и под себя все переделать. Интересно, она это умеет? Во дворе школы собрались все те, кто вчера смог поступить. Не меньше тысячи душ, ничего себе. И ни одного человека, кроме меня. Весело мне тут будет, среди более физически развитых и умственно непохожих. Мы с Олтой нашли себе местечко между шумными оборотнями и не менее шумными, но менее многочисленными драконами. «Мужчины!» — скривилась моя соседка. «Ограниченные тупые существа с высокой потребностью низших желаний!» «Думаешь, все?» — поинтересовалась я. «Абсолютно!» — фыркнула она. «Мне ли не знать?» «Первокурсники!» — прервал наш разговор уже знакомый мне голос. Магистра Перико я не видела из-за своего маленького роста, но его голос был прекрасно слышен по всей территории. Сейчас перед вами появится ваше расписание занятий и план школы, который необходимо будет выучить до завтра. Завтра у вас начинается обучение, и если вы потеряетесь на территории школы, то мы все будем скорбеть о вашем отчислении за неявку на занятия. Также Через полчаса в столовой школы будет готов завтрак. Вам следует до этого времени найти необходимое помещение. После завтрака вам необходимо будет внести плату за обучение. Кабинет указан в вашем расписании. Те, кто не располагает нужным количеством монет, должны подойти в учебную часть главной башни для заключения договора. После обеда будет проходить встреча групп с назначенными кураторами. Напоминаю, что после первого курса школа переживает самый большой отсев студентов. К пятому курсу от каждой группы не останется и половины. Но большую часть из вас это не расстроит, не так ли? В среде рядов прошел возмущенный ропот. И я все сказал. Желаю вам усвоить все, что вы узнаете в этих стенах, выпустивших множество великих мастеров своих дел. «Вдохновляюще!» — проворчала я, когда толпа передо мной начала рассасываться. «Пожалуй, я постараюсь продержаться здесь подольше, чем планировала», — сверкнув глазами, добавила Олта. Переглянувшись, мы развернули пухлые конверты, возникшие перед нами в воздухе, и уставились на карту школы. «Так, нам сейчас в столовую». Желудок соседки отозвался голодным ворчанием, и мы поспешили за остальными студентами. Столовая была расположена в большом зале, напичканном деревянными столами и скамейками. Справа располагались подносы и еда, слева — высокие окна. Я, протискивая среди немаленьких то широгатых и хвостатых, набрала себе всего помаленьку и уселась за свободный столик в самом дальнем углу. Олта, морща нос, тоже набрала всего, и, плюхнув поднос на стол, уселась напротив меня. Я же принялась за знакомые мне фиолетовые шарики, как девушка тихо выругалась, ковыряясь в еде. «У нас это только слуги ели». «А ты что ела?» — поинтересовалась я, заедая белок маринованными листьями чего-то там. «Лучшую рыбу. Наши охотники добывали лучшее мясо в лесах». Она осеклась и вновь мрачно уставилась на еду. «Другого здесь не будет». Напомнила ей непреложную истину. «Большинство этих блюд для меня тоже новые», — поведала, отпив воды из стакана. «Подозрительно синий напиток, который пили остальные, я не решилась попробовать». Олта кивнула и принялась за завтрак, снабдив его огромной порцией брезгливости. «Бедненькая, чем же она в пути питалась? Золотыми слитками?» «Да и мясо вчера нормально съела». А тут обычная еда, хоть и простая, но съедобная. Завтракали мы в тишине. Точнее, я прекрасно слышала презрительные комментарии по поводу того, что в школу затесалась человечка. И тут же вспомнила недохирурга Лавочкина, который относился всегда ко мне с изрядной долей пренебрежения. «Еще бы, он же врач, а я всего лишь медсестра. Пусть и старшая, пусть и высшей категории». И все равно, что за всем отделением, включая реанимацию, приглядывать приходилось. Я знала цену всем этим взглядам и шепоткам, поэтому была спокойна, как слон. Объелась, кстати, так же. Они тебя обсуждают. Улта оглянулась и, прищурившись, отследила источник особо гадостных насмешек. Пусть. Отмахнулась я, жалея, что на лавке откинуться некуда, а до стены еще добрых полметра. Языки отсохнут, кожа покроется экземой, и мужчина их выберет кривой, косой и никчемный. Добавила чуть громче со всеми интонациями Марии Митрофановны, которую я когда-то сменила на посту в нашей больнице. Шепотки тут же прекратились. Я усмехнулась. Суеверные какие-то тут все. Как гадости за спиной шептать, так первые. Да, я слабая человечка, но люди прекрасно выживают и в этом мире. Постараюсь выжить и я. Из столовой мы с Олтой отправились платить за обучение. Нужный корпус нашли не сразу. Сначала решили, что нам нужно в главную башню, но там нас развернули и направили в канцелярию, которая находилась почему-то в третьей башне. Мне легче было бы ориентироваться, если бы это были нормальные квадратные корпуса, а не натыканные повсюду башни, соединенные коридорами. Заплатила я лишь за два года обучения. Там как-нибудь разберусь. Богатый подарок от артефактчика находился у Суризы в подвале. Но трогать его я пока не хочу. До обеда мы бродили по территории школы и старались запомнить, как все расположено. Точнее, я старалась. У Уолты оказалась прямо-таки фотографическая память, которую она использовала напропалую. я решила первое время перемещаться исключительно с ней вместе, иначе заблужусь. «Какой пьяный архитектор это все наваял!» — возмущалась я за обедом. «Архитектор?» — заинтересовалась соседка, отодвинув тарелку, из которой съела лишь пару кусочков. «Зодчий!» — исправилась я, припомнив, что это слово слышала от господина Дорбера. «Школу достраивали в разное время». Она в первый год обучения состояла всего из одной башни. Это потом уже достраивали остальное, когда выяснилось, что каждый хочет сюда попасть. Олта пожала плечами. Принц Демонов не думал, что его начинание будет так востребовано. «Ага, а за делом на будущее тут вообще никто не работает? Все только по факту чешутся. Меня этот момент очень возмутил. Ну, ничего». «Вот узнаю строение внутренних органов всех раз, научусь их лечить и...» «Идем, у нас сейчас знакомство с куратором», — выдернула меня из собственных мыслей драконица. Я кивнула, соскреблась со скамейки и отправилась в четвертую башню, тринадцатый кабинет, где, судя по надписям на карте, и базировалось наше направление обучения. «Надеюсь, что с группой мне повезет».